Глава четвертая Она никак не могла устроиться. Пыталась лечь на живот, на спину, на бок. Сворачивалась в клубочек и разбрасывала конечности в стороны. Забиралась под одеяло, сбрасывала одеяло. Джейн не сполос, как, собственно, и мне. А Боб храпел так, что люстра подрагивала. В общем, Джейн встала с постели и на цыпочках вышла из спальни. Я услышал, как открылась дверь холодильника. Я ожидал, что Джейн сразу же вернётся, но её всё не было. Забеспокоившись, я занялся расследованием. Хозяйка сидела в гостиной на диване, накрывшись пледом и поджав ноги. Телевизор работал так тихо, словно звук был вообще выключен. В руке Джейн был стакан. Что-то было не в порядке. "Привет, малыш", прошептала хозяйка. От неё пахло тёплым молоком. "Забеспокоился? Не надо. Я в порядке. Правда, в порядке". Эта настойчивость в её голосе говорила: "Жди беды". Боб влетел в гостиную. Восы его торчали в разные стороны, он был похож на бродягу. Я подскочил на месте от неожиданности. Что вы делаете на диване? Вообще-то до недавнего момента мы спали. Мне не спалось. Я решила выпить тёплого молока и посмотреть телик. Видимо, незаметно уснула. Джейн зевнула и потянулась. А что? Мне тоже хотелось знать. А что? Ты не поставила мне будильник, и теперь у меня всего 20 минут на душ, завтрак и бритьё. Я должен успеть на отчётную встречу. Проклятье, лучше б я ночевал в своей квартире. Прости, но ты мог и сам. Да. Джейн, в последнее время у тебя полно свободного времени, а я просто зашиваюсь. Ничего бы не случилось, если бы часть моих мелких обязанностей легла на твои плечи, фыркнул Боб. Так это моя вина, что я остался без работы. Боб проигнорировал вопрос и помчался в ванную. Дверь за ним хлопнула. Дженца закрыла лицо руками и очень-очень печально вздохнула. Я ужасно разволновался. Мы были в Испании. Когда появился Боб, Джейн натягивала на меня свитер для прогулки. А у Баба было виноватое лицо. Если говорить собачьим языком, он приполз поджав хвост. "Я не хотел на тебя кричать, милая. Просто в последнее время у меня постоянный стресс на работе, да ещё этот развод. Выходит, что я изливаю негатив на единственного близкого мне человека. Ну, извини. Ладно. Джейн вяло промямлила: "Хорошо". Я окончательно расстроился. В обед доставщик, которого я естественно облаял, принёс Джейн огромный букет розовых роз. Как я понял, это были любимые цветы моей хозяйки.